Подводный хребет идет на восток. Проходя посреди океана на равном расстоянии от Антарктиды и Африки, подобно тому, как он следовал между Африкой и Америкой, хребет огибает Черный континент и вступает в Индийский океан. Хребет не прерывается, а непрерывной цепью подводных гор протягивается к островам Принц-Эдуард и Крузе. Отсюда, загибаясь все больше к северу, он доходит до острова Родригес, к востоку от Мадагаскара, и смыкается с центральным массивом огромного горного хребта Индийского океана. От этого массива две ветви поднимаются в северное полушарие. Одна из них, менее значительная ветвь Лакадивских островов, соединяется с западным побережьем Индии. Другая, через острова Чагас и Сокотре, прямо погружается под афроазиатский континент. Приподняв его, это ветвь хребта, быть может и явилась причиной раскола земной коры, навсегда отделившего Азию от Африки. Эта новая гипотеза может показаться слишком смелой, но факты решительно говорят в ее пользу. В самом деле эпицентры землетрясений, расположившиеся от самой Арктики вдоль гигантского подводного хребта и необычайно точно отмечающие его гребень, протягиваются в Адденский залив, а затем следуют с одной стороны в Красное море, а с другой вдоль опустившейся зоны Восточной Африки. В Красном море и под рифтами Африки Как и на подводном океаническом хребте, землетрясения имеют одинаковый характер и магнитуды. Весьма вероятно, что они вызываются одними и теми же причинами и происходят в одинаковых структурах. В этом районе подводный хребет, скользнув под кору континента, сначала поднял ее в виде гигантской кротовины. Затем осевая часть этого сводоподобного поднятия опустилась между вертикальными крыльями разломов подобно тому, как опустилась центральная часть подводного горного хребта, на всем протяжении которого почти непрерывно тянутся продольные рифтовые долины. Так очевидно возникли удлиненные впадины Красного моря и Африканского Востока. В рифтах Восточной Африки ныне приятелись великие африканские озера Рудольф, Натрон, Эйаси, Альберт, Эдуард, Киву, Танганьика, Руква, Нияца. Другие впадины, ограничивающие под прямым углом южный и западный края Аравии, заполнились хлынувшими морскими водами, образовавшими Аденский залив и Красное море, которые теперь отделяют Африку от Азии. Лет 12 назад, во время плавания на одном океанографическом судне, мне пришла в голову мысль, составить с помощью эхолота ряд поперечных профилей дна Красного моря. В те времена еще велись достаточно жаркие споры о происхождении грабинов и рифтов. Возникали они под действием сжатия или растяжения. Поскольку все известные в мире впадины в подавляющем большинстве покрыты мощными толщами осадочных отложений, то изучать их поперечное сечение удавалось только по краям, и таким образом структура их центральных частей оставалась совершенно неизвестной. Вот почему Грабен обычно изображался в виде глубокой впадины с плоским и весьма широким дном. Граничащий с обеих сторон самыми безводными пустынями мира Красное море представляет собой такой же рифт, но ни одна несущая песок и ил река в него не впадает. Поэтому я полагал, что при весьма незначительном количестве осадочных отложений и полном отсутствии воздействия атмосферы, дно Красного моря должно было сохранить свой первозданный тектонический облик. При первом же промере было установлено, что профиль рифта ничего общего с классической схемой не имеет. По мере того, как судно пересекала море, непрерывная запись глубин, которая автоматически велась у нас на глазах, скрывало не плоское дно, а целый ряд ступеней, гигантской лестницей спускавшихся до самой оси Красного моря. Здесь пролегал узкий продольный желоб,